Тушёная капуста. Вам понадобится: один небольшой кочан капусты, одна крупная луковица, две средние моркови, один помидор (можно заменить томатной пастой), одна столовая ложка растительного масла, соль по вкусу. Способ приготовления. Нарезанный лук и натёртую морковь обжарьте на масле в мультиварке. Режим выпечка, 10 минут. Добавьте нашинкованную капусту и нарезанный помидор. Посолите, перемешайте. Включите режим тушения на 2 часа.